Глава пятая. Терпение лопнуло июльской ночью. Артиллерия Центрального фронта, дабы подкосить замышляемое на утро наступление немцев, упреждающе навалила с плотным огнем. Залпы дальнобойных гаубиц. «Катюш» миномета вздыбливали и пожигали. Вражеские линии, и, казалось, после такого грохочущего, каленого смерти, ни один фриц, ни один жук навозный не сможет выбраться из своих щелей, из-под обломков расстрелянного наступательного плана. Однако все вышло не так, с просчетами. Упреждающий удар пришелся не совсем в толк. Снаряды подчас накрывали не конкретные цели и позиции, а пустые территории. И когда утреннее посветлело, фриц, по всем меркам укомплектованный, вполне освоился в поизменившейся обстановке и намерение атаковать не сменил. Теперь уж на русской половине фронта корежилась в огне земля. С оглушительным воем пушечно-минометный рой снарядов ухнулся на первые рубежи обороны, и все живое и неживое застонало, окутавшись взрывным огнем, дымом, пылью, гадким Запахом тулуола. А когда в небе над позициями ракочащими волнами прошли пикирующие бомбардировщики, полоса обороны превратилась в рыхлёное пекло. Даже вне с конокатов блиндажи тяжёлыми разрывами вывратило наружу вместе с потрохами. — Началось! — дождались! — шептал Лёшка Кротов, часто облизывая губы и сплёвывая песчаную пыль. — Ох, как молотят солочуги злой изумлялся моряк. До — А танков дорогу ложат. Час попрут, — предпреждал Бурков. — Все по тактике невесело, — добавил разжалованный лейтенант, уже немало обкатанный войной. Отделение сержанта Буркова пережидало налет в блиндаже. Песок, пыль сыпались между бревен наката, земля стрясалась от взрывов. Люди глубоко вжимали голову в плечи и в тесноте блиндажа нечаянно задевали друг друга надетыми касками. Для Фёдора это был первый день настоящей войны. Он напрягался всем телом и сильнее сдавливал ствол автомата, когда очередной снаряд своим летел на позицию батальона, казалось, именно в него. Фёдор не раз слышал от стрелянных солдат рассказы о бортнолётах и танковых атаках, но в действительности, оказавшись в преисподней фронте, сделался потерянным, замкнутым, лишённым части собственного разума. Он не понимал всего того, что происходило, и машинально исполнял то, что приказывали, или подражательно делал то, что делали другие. До первых разрывов боя у него хранилась наивная уверенность, что На войне можно уберечься, можно воевать с трезвым умом и осторожностью. После первого обстрела и авианалета он больше не вспомнит об этих глупых мыслях. Здесь теории выживания тюремного учителя Фейпа никуда не годился. На зону смерть приходила немая, тихая, подчас кралась на цыпочках. Доходяги отключались от жизни без кровопролитных ранений. Здешняя смерть была изуверская, кровожадная. Разудал ему черноглазому моряку осколки мины, выворотят наружу кишки, излохматив в слизистые трепьетельняшку. В красное-серое месиво превратятся трое бывших зэков, накрытых в землянки а-ля бомбы. Разжалного лейтенанта ранит пулей в голову, его перевяжут, Он вскоре умрет с набрякшими от крови бинтами на голове. Взрывы редели. Железный ливень немцы перенесли вглубь по второй линии обороны. Жизнь стихает. Теперь самое интересное. Танками утюжить пойдут. Удобрили почву гады. Сержант Бурков мелким движением перекрестился и каким-то незнакомым приказным голосом выкрикнул Под траншеем! — Первые лучи солнца косо падали на ничейную, не захваченную одними и не отвоеванную другими землю. Между сторонами прыгнула зеленая лощина с пологими склонами. По склонам и по закрайкам лощины вихрастились косты жимолости орешника. Это и был не широкий по фронту, но стратегически приманчивый участок, где немец непременно должен был сунуться. Здесь его обязаны были сдержать две противотанковые батареи и штрафники Подрельского. Справа к лощине подступал лес. На пушке леса врылась в землю одна из батарей. Слева, за редким сквозящим березняком, лежало сплор заминированное поле. Кладбище без могил, туда никто не пробовал бы соваться». Остальные артиллерийские орудия располагались по центру, чтобы совместно с огневиками лесной батареи держать местность в перекрестном огне. Взводы бронебойщиков и поддержки разместились вблизи по траншеям и окопам, соединенными ходами сообщения. Рубеж, однако, был уже потрепан. Несколько орудий угроблено, провелась первая кровь. — она на! Покатили гаденыши. Какие-то большие, я таких еще не видел пантерами называют, тиграми называют, как зверью дали. В орудии засуетились батарейцы, бронебойщики прижались к длинноствольным ружьям, над траншеями замелькали каски. Все было ожидаемо, по давно отработанной военной схеме, и все же как-то внезапно, словно бы объявил сама смерть, которая всегда ожидаема и неминуче, и всегда внезапно. По склону ползли немецкие танки, пятнисто окрашенные, будто в серых и зеленых заплатах. Покачиваясь на кочках, мотая дулами пушек, они раздерганной цепью катили по лощине. Иногда они били сходу, иногда останавливались, и жерл стволов вырывало с пламя, а на линии обороны вздымались комья земли и россыпь осколков. Сизый дым выхлопных газов, рев моторов — И стрекотание башенных пулеметов, которые били больше для устрашения, сопровождал ход этих дьявольских каракатиц. Пехота высадилась. Их ты, да сколько много-то! Поползли сочары. Следом за танковой цепью в лощину скатились бронетранспортеры. С них попрыгали и рассредоточились по странам черные фигуры автоматчиков. Солнце освещало бока железных макин. Длинные тени от них скользили по траве. Кусты орешника и жимлости вздрагивали и ложились под гусеницы. Несмотря на вой снарядов и гул взрывов, над лощиной копилась какая-то крайняя тишина. Прошло еще несколько минут, а, возможно, секунд. Время стало неуловимым, и секунда могла длиться минуту, и минута могли съежиться до секунды. Расстояние между танками и позициями батальона Казалось, катастрофически сократилось. Танки уж были отчетливо видны. Немецкие пехотинцы силуэтно прорисованы. Но артиллерийские орудия молчали. — Чего? Пушкари-то ждут. Чего? Медлят. — Поближе подпускают, чтобы с прямой наводки, чтобы уж точно будет им сейчас наводка. Э — Эх, накатит Ну давайте же, давайте, ребята, жахните по этим паскудам. Чем ближе подкатывали танки... Тем ближе была минута, когда промедление переламывается. В отчаянии страх опрокидывает ощущение собственной силы. Да что они там? Уснули, черти! Сдурели! Задавят сейчас! Огонь! Прогромыхал чей-то голос. На склоне лощины один за одним поднялись фонтаны взрывов. Ропот ликования прокатился по траншеям. Огонь! Ну вот! Наконец! Ага! Завелись! Скоси их, ребята! Огневики шпарили из всех орудийных стволов. Наводчики, не от грохты и усталости, оказывались точны, и вот же головной танк объяло и пламень. Вот же другой зачидил поверженным дымом и полз по инерции железной никчемной тушей Еще одного разорвало гусеницу. Он резко крутанул и стал просев на один бок. Захлопали ружья бронебойщиков. Задорно зачастил станковый пулемет расстреливая экипажи из подбитых пятнистых машин и доставая немецкие пехотные цепи, казалось, все, что могло стрелять, пустило в ход свои затворы. Зеленый склон, где когда-то был добрый выпас для скота, становился изгаженным и изуродованными машинами, трупами, дымящими своронками. Над лощиной разлилась безумствующая музыка первого дня курской схватки. Беспощадная какофония сложенная из разрывов, грохота пушек, воя самолетов, пулеметной стрельбы и автоматных очередей. И чем беспорядочнее, громче и дичее становилась эта музыка, тем все меньше оставалось мысли у ее исполнителей. Ибо в горячной озверелости боя меркло сознание, и даже страх переходил в самозабвенную радость ненависти. В этот день Федор почти не произнес ни слова, только какие-то возгласы, то отчаяние, то изумление и нечинраздельные матюги Федор, казалось, ничего сам не соображал. Он нерасчетливо стрелял длинными очередями из автомата, но наугад по направлению противника. Он куда-то бежал по траншее за Лешкой Кротовым и кидал в танк бутылку с зажигательной смесью. Он почему-то приказу заменял подносчика снарядов и видел, как под градом льет с лица заряжающего, а гимнастерку на нем хоть выжимай. Он завороженно наблюдал, как из подбитого русского истребителя вывалился летчик и под куполом парашюта спустился на заминированное поле и там поторвался. Он, уткнув подбородок в брустверь, стоял возле пулеметчика и, оглохнув на одно ухо от стрельбы пулемета, смотрел, как остервенело, будто в пьяном кураже немцы поднимались в атаку, падали от кинжального огня, тыкались носами в кусты и воронки, и вдруг снова поднимались, и снова падали, и опять отупело, самоубийственно поднимались. Он видел, как погиб мандир отделения кротышка Бурков. Когда до передовых окопов батальона дорвался немецкий танк, сержант часто заморгал, а потом с искривленным злобой лицом схватил гранату и бросился к железной хламине. Буркова срезала отрикошетившим осколком собственной гранаты. Но и танк, потеряв разгон, просел одной гусеницей траншею, зачихал мотором, застрял и был закидан гранатами и бутылками зажигательной смеси. Из немецкого танка выскочил горящий немец. Был тут же дострелен и упал рядом с погибшим сержантом. Над телом немцы еще долго вился дымок, как от коптящей свечки, и разносился тошнотворный запах человеческой полятины. Из донесения начальника штаба дивизии подполковника Исаева в штаб армии данный участок противник в течение дня отковал шесть раз. Дважды оборона была прорвана, но противнику закрепиться не удалось. Благодаря самоотверженным действиям, Противотанковых батареек подразделений капитана Подрельского при поддержке авиации противник был отброшен на исходные рубежи, при этом потерял несколько танков и большое количество живой силы. Наши подразделения тоже понесли большие потери личного состава и техники, для того чтобы противник не смог прорвать оборону, считаю целесообразным перебросить на этот участок танковый полк.